Глава одиннадцатая «Ничего себе у тебя навык общения с девушками прокачан, явно выше Новика!» Пошутил Костя, но в его глазах я заметил уважение. «А зачем нам эта информация была?» «Чтобы идти договариваться к коменданту и не опростоволоситься». По дороге к коменданту мы заскочили в небольшой магазинчик и купили различных сладостей — сгущенку, шоколад и пряники. К ним я еще попросил сбор из ароматных трав. Когда все это складывал в сумку, то меня даже пробило ностальгией. Стена вымораживала из своих защитников все чувства, как добрые, так и злые. Люди становились лишь тенями себя прежних. Постоянный мороз, ветер, снег. Организм все время требовал сладкого и горячего, что со временем привело к образованию двух основных валют. Хорошо, двух с половиной. В редкий, свободный от караула день можно было употребить и горячительного. Если идти в караул, то только чай. Причем не китайский или индийский, нет, наш. Радовичи собирали травы, варили отвары и поставляли на постоянной основе на стену безвозмездно. Половина сборов была тонизирующего и укрепляющего действия. Мало кто предпочитал им алкоголь. Ведь на стене любая, даже минимальная прибавка к жизненным силам могла однажды спасти жизнь. За годы привычка пить сборы въедалась намертво, выделяя настоящих боевых магов от парад на выходных Дверь с табличкой «Мартынов Михаил Юрьевич» мы обнаружили в самом дальнем углу первого этажа среди технических помещений. Перед тем, как постучать, я смотрел нас с Костей. Одежда в порядке, шнурки завязаны, все пуговицы застегнуты, волосы уложены. Дав знак Кости молчать, я трижды постучал в дверь и отворил ее, четко обратившись. «Здравия желаем, господин комендант общежития боевого факультета Всероссийской академии магии имени Христофорова Емельяна Рюриковича. Разрешите обратиться». За дверью обнаружился довольно обширный кабинет, заваленный бумагами и ящиками с документацией. Более-менее свободный кусок был между рабочим столом и окном. У последнего и стоял комендант общежития. «Можно Машку-заляшку, а к старшему позванию следует обращаться?» На автомате начал отвечать. Он, видимо, не в первый раз за этот долгий день, но вовремя остановился. Осмыслив услышанное, он отвернулся от окна и уставился на нас с прищуром, словно решал сожрать нас сразу или дождаться обеда. «Разрешаю, курсанты. Курсант Фонаден и курсант Жардев». «И что понадобилось курсантам? Фонаду жердеву? Спросил Мартынов, тяжело вздыхая. «Опять душевая кабина узковата? Или ниша для герба низковата?» «Никак нет, господин комендант общежития боевого факультета?» Снова начал было я обращаться к Мартынову по уставу, но тот замахал руками, прерывая меня. «В стенах академии можно сократить до господин комендант общежития». «Есть сократить, до да господин, комендант общежития!» Все так же, вытянувшись во фронт отчеканил я. Мне не из этих!» Костя за моей спиной хмыкнул, а я указал глазами на верхние этажи, где сейчас происходило побоище за комфорт. «Мы нормальны!» Вообще познакомиться зашли. Я прошел внутрь к столу, Костя же тоже вошел в кабинет и прикрыл за собой дверь. Отец говорит, что на новом месте службы всегда необходимо знакомиться с людьми, от которых зависит твоя жизнь. Вот мы здесь. Мартынов не то что подобрел, скорее насторожился, прищурился и окинул меня пристальным взглядом. А кто у нас отец? Борис Фонаден, командир гвардии в Горном, ранг ярый. Отчеканил я и тут же поправился. С недавних пор барон Фонаден, если это имеет какое-то значение для столицы. «С чем, говоришь, пришел?» — поинтересовался Мартынов, завершив осмотр. Я достал из сумки одну из пузатых маминых бутылок и выставил на стол. «Знаешь что?» — комендант моментально растерял все зачатки расположения. «Идите-ка вы со своей алкашкой подальше!» «Убежайте, господин комендант общежития! Это бальзам от Ророговых!» — не моргнув, ответил я. «Пригодится в дни январских в юг. Основные-то подарки вот!» Сгущенка, шоколад, баранки, пряники и травяной сбор. Я уже видел, как он с расширенными глазами поворачивается обратно. Липовый, кстати, очень вкусный. Изнутри все потроха прогревает, если вдруг озноб похватит. Михаил Юрьевич, заметно прихрамывая, подошел к столу и воззрился на то, что я вытащил из сумки. Судя по его взгляду, я угадал, что нужно брать. Теперь вижу, что к службе имеешь отношение. Он еще раз оглядел меня и взгляд остановился на косе. «Истахаров?» «Так точно», — кивнул я. «Истахаров. Три поколения семьи служат в Горном. Я после учебы собираюсь продолжить традицию». Наш заход к коменданту был бы совершеннейшей авантюрой, если бы не еще одна традиция со стены. Получатель всегда угощал дарителя принесенными вкусностями. Оптимисты видели в этом соблюдение древних законов гостеприимства. Реалисты же перестраховывались, чтобы их, не дай боги, не отравили от щедрот чужой души. Мартынов на пару секунд задумался, а после похромал к шкафу, откинув пачки документов с пути. Створка старого посудного серванта скрипнула, явив миру старенький самовар. Решившись разделить с нами еду, Мартынов перестал быть старшим по званию, а стал гостеприимным хозяином. Смена социальной роли стала заметна почти сразу. «А чего сразу не сказал?» — проворчал он, доставая пузатый самовар. «Давайте тогда уж чай пить, да поговорим. Я-то даже не надеялся, что у меня нормальные студенты будут. Думал уволиться к демоновой матери прямо сегодня». «Нет» подумал я с улыбкой, не сегодня, а завтра, сразу после того, как взорвал бы всю общагу. У Кости чуть глаза на лоб не полезли от такой резкой смены настроения коменданта, но он стоически молчал, позволяя мне играть первую скрипку. Через двадцать минут мы уже обжигались ароматным липовым сбором, заперев изнутри дверь кабинета на ключ. Мартынов поглядывал на нас, а сам один за другим отправлял в рот куски печатного пряника. Сразу стало ясно, что это его любимое лакомство. Надо взять на вооружение. Некоторое время мы делились впечатлением про стену и служение Отечеству. Мартынов живо рассказывал, как устранял демонов при прорывах. И в его глазах я видел многие трупы этих тварей, перемалываемые его магией. Мне казалось довольно сложно поддерживать разговор, потому что я постоянно хотел вставить что-то из своего опыта. И как бы я потом оправдывался. Но то, что уже совсем не мог удержать, списывал на рассказы отца и брата, чем очень быстро заслужил уважение коменданта. «Ну что, курсанты?» — проговорил он, хитро подмигивая нам, после того, как налил всем по третьей чашке чая. Тоже хотите комнату на третьем? С душем там, с туалетом отдельным. Если что, я могу за полчаса все устроить. Я на автомате глянул на Костю и увидел, как у того загорелись глаза. Он решил, что раскусил мой хитрый план. Что ж, придется его разочаровать. Нет, я покачал головой. Была бы моя воля, я бы на первом поселился. Но тогда вообще навыки десантирования растерял бы. Да и жилых комнат там нет, насколько я знаю». «Так-так-так», – так», заинтересованно произнес Мартынов. А вот Жардив выглядел немного разочарованным, видимо, все-таки раскатал губу на излишнее удобство. «Ну а что?» – я пожал плечами. «Второй этаж для отработки построения по тревоге идеален. Единственное, что смущает, это нововведение нашего декана. Свежий бетон – его задумка», – Мартынов хмыкнул. «Или ваша? «Скажем так, Михаил Юрьевич с сожалением пошарил по столу глазами, но пряники он уже все съел, поэтому остался только шоколад. Мы придумали это вместе. Ну, скажите мне на милость, что это за мак, которому лестница нужна при спуске?» «Логично», — согласился я, выждав несколько секунд. «Но хотелось бы, чтобы внизу все-таки что-то амортизировало мягче, чем камень». Костя совсем растерялся, видимо, не понимая, о чем речь. А вот Мартынов прекрасно меня понял, на что даже удовлетворенно кивал. «Вас двое?» — спросил он уже совсем другим деловым тоном. «Трое», — сразу поправил ей его. «И мы все без особых заскоков. Проблем не доставим». Завхоз прищурился, затем полез куда-то в ящики стола и некоторое время там ковырялся. «Как знал», — проговорил он, разгибаясь. Несколько кустов сирени все-таки оставил. Он протянул мне ключи, но практически сразу передумал. «А пойдемте вместе посмотрим». «Будет даже лучше», — ответил я, поднимаясь со своего места. Честно говоря, чай уже грозил палиться через уши. «Комната, правда, рассчитана на двоих», — сказал Мартынов, хромая к двери. «Но если немного ужаться, то и троим будет в самый раз». Второй этаж, под окном сирень, крайняя комната к лестнице, но не на самом проходе, а немного в закутке. «Идеально», — констатировал я. «Есть своя душевая и санузел», — продолжил Михаил Юрьевич уже внутри нашего нового жилья. «Небольшая гардеробная и небольшая ниша для кухоньки. Но если втроем, то уж вряд ли уместится». Оглядывая комнату, в которой нам предстояло провести ближайшее время, я понял, что это даже лучше, чем идеально. Все продумано и просчитано. Причем сразу становилось ясно, что проектировали тут все отдельно от остального общежития с упором на практичность. Тут даже был предусмотрен воздуходув, который в жаркую погоду обеспечивал комнату прохладой. И все на своей тяге. «Благодарим от всей души», — сказал я и легонько кивнул Мартынову. Комендант вызывал у меня столь же положительные чувства, что и Бутурлин. Все-таки боевые вояки значительно прямее и честнее, чем кабинетные крысы, и только они могут по достоинству оценить настоящие преимущества казенного жилья. Рано еще! усмехнулся Мартынов, все преимущества ночью оцените. Тогда спасибо и скажете. Кстати, сейчас форму принесут. «Надо объяснить, что к чему». «Никак нет», — ответил я, вспоминая боевые будни. «Уже имел возможность изучить». «Тогда поздравляю с началом службы, курсанты!» Внезапно, но с улыбкой рявкнул Мартынов, и мы инстинктивно вытянулись в струнку. «Так вроде бы учеба только начинается», — решил заметить Костя. «У Бутерлина сразу служба», — ответил на это комендант, после чего перевел взгляд на меня. «Передай отцу, что он отлично воспитал сына». «Обязательно», — ответил я и проводил Мартынова взглядом. Судя по всему, мы хорошо подняли ему настроение, и ждать того, что общага ночью взлетит на воздух, не приходилось. Но что-то будет точно, не зря же он предупредил. «А что там с формой?» — робко спросил Костя, когда дверь за Мартыновым закрылась. «Когда Тагай придет, расскажу». Ответил я, подходя к окну, чтобы два раза не повторять. Но в целом помни, любая складка и неправильно застегнутая пуговица могут привести к гибели. «Все так серьезно?» — удивился Жардев, хлопая глазами. «А ты как думал? Мне было непривычно, что кому-то могут быть неизвестны подобные прописные истины. Все это сплетение артефактов. Совмести что-то неправильно не будет работать». Или того хуже станет работать против тебя». Стоило мне подумать, что куда-то запропастился Тагай, и не решил ли он податься в бега, как в дверь постучали. «Да-да», — ответил я, наблюдая, как в дверь вваливается Добромыслов. «Заходи, располагайся». Вид его говорил о том, что мой будущий друг не слишком много спал предыдущей ночью, а может быть и много бегал. От кого-то или за кем-то» тут ответ кажется очевиден. «Тесновато», — выдал он, оглядевшись. «Ну, судя по твоему довольному лицу, так и должно быть». Я только кивнул, внимательно наблюдая за тем, что станет делать Тагай. «А я пришел в ту комнату, к которой был приписан, а тут хромой хрен говорит, что меня переводят в другую. Послали сюда». «Этот хромой хрен, комендант общежития и боевой офицер», — хмыкнул я, поворачиваясь спиной к окну. «Если ты хочешь комфортной жизни, советую не называть его хреном». В дверь снова постучали, и у меня сперва даже возник диссонанс, потому что я точно знал, кто стоит за дверью. «Входи, мам!» — громко сказал я и заметил удивление на лицах остальных. «Привет, мальчишки», — проговорила маман, входя. «Меня зовут Горислава Пересветовна. Я ненадолго, поэтому не стесняйтесь». Затем она перевела взгляд на меня и достала знакомую бумагу. «Пропуск». Я начал хлопать себя по карманам, потому что точно помнил, что еще с вчера положил его в нагрудный карман. «Можешь не утруждаться». Маман нацепила одну из своих ехидных улыбочек. «Там пары печати не хватало. Теперь порядок» меня в которой раз порадовала, как она ненавязчиво сделала по-своему, но с видом, что так и нужно. «Спасибо», — ответил я, сдерживая ответную улыбку. «Чаю?» И тут мой мочевой пузырь намекнул, что и от предыдущего неплохо было бы избавиться. «Нет, обойдусь». Мама помахала мне рукой. «Обживайтесь». Она уже вышла за дверь, но остановилась и заглянула обратно. «Другим оболтусом пропуск не давай». И была такова. «Что за пропуск?» — поинтересовался Тагай, заинтересованный последней фразой матери. «Вооружейную?» «Женское общежитие». Нехотя ответил я уже предвидя весь разговор, который последует за этим. «У меня сестра там. По нашим законам я обязан иметь к ней доступ в любое время». «Ого!» — глаза Тагая широко открылись. Да «Ведь это прекрасный документ!» «Ты знаешь, я вот прямо сейчас понял, что хочу сестру Тахарку, и пропуск в такой цветник». После этого он облизнулся и добавил. «Слушай, а дашь погонять? Я даже в рыжий покраситься готов и косу прицеплю ради такого». «Значит так». Я постарался выглядеть как можно более серьезным, хоть и щелкнул сложенным пропуском по носу Добромыслову. Пропуски я никому не дам, даже под страхом казни. Более того, про него даже знать никто не должен, ясно?» «И еще...» Я посмотрел Тагая в глаза. «Не смей приближаться к моей сестре, даже на пушечный выстрел, понял? Иначе вообще нечем с девушками общаться будет». Он смутился. А вот Костя наоборот рассмеялся. «Член вредительством в воздухе пахнуло!» Даже ментальных способностей не нужно, чтобы это почувствовать. Он бухнулся на свою кровать, чтобы проверить, насколько она мягкая. А вот Тагай напрягся после словосочетания ментальных способностей и внимательно глянул на меня, чтобы понять, не проболтался ли я. Но ничего подобного у меня даже в мыслях не было. Пока. Конечно, если Костя достаточно сблизиться с нами, то он вправе будет знать многое о нас. «Но до этого еще не скоро. Нужно думать о насущных проблемах». «Понял», — нехотя ответил Тагай. «Послушай меня», — обратился я к Добромыслову, смягчив тон. «Тебе сейчас надо думать, как долги возвращать, а не под юбки заглядывать». «Согласен». Он кивнул, но без особого энтузиазма. «Ты вообще много должен». «Кому?» — с неохотой проговорил Тагай. «Хмурому, белому или сычу?» Костя присвистнул, а я ладонью прикрыл глаза. «Охренеть!» Вырвалось у меня само собой. «Ну ты таланчище долги собирать. Твои бы способности да в мирное русло. Суммарно всем сколько должен». «Четыреста Он помедлил и добавил. «Тысяч». Костя присвистнул во второй раз, но теперь с совсем другим выражением я прикинул что это больше двухгодичного содержания насадой в общежитии стало быть просто взять и достать из кармана такие деньги я не мог более того учитывая занятость в академии и заработать то их представлялось проблематичным да уж проговорил я потерев пальцами переносицу немало отец тогда и только затравленно кивнул Папаша его пристрастился к азартным играм, постоянно влезая в долги. А Тагай, как старший ответственный, постоянно пытался эти долги закрыть, но умудрялся встрять не хуже своего отца. «Ладно, придумаем что-то. В Академии тебя пока не достанут, а вот в город выходить будет проблемой». «Вы же сейчас о подработке, верно?» поинтересовался Костя с таким видом, что ему только что в голову пришла прекрасная идея, но он не решался ее озвучить. «У меня просто есть одно предложение, если заинтересует». Покосившись на Тагая, я увидел, что тот весь обратился во внимание. «Еще бы! Его в юности интересовало только два объекта – девушки и деньги» и то деньги лишь потому, что благодаря им девушки становились значительно ближе. «Рассказывай», — попросил я, приготовившись к очередному несбыточному прожекту, но оказался немало удивлен. «Мой папа-алхимик», — начал была Костя, запнулся, увидев наши скептические лица и замахал руками. «Нет-нет, абсолютно нормальный алхимик, даже в имперской гильдии его сманить хотят». Ему нет-нет, да и нужны редкие ингредиенты для работы. Если хотите, мы можем подрабатывать по выходным, отыскивая для него необходимое на диких капищах и в древних подземельях Уральских гор. «И сколько твой отец готов платить?» Спросил я, прикинув, что на данный момент это самая здравая мысль по подработке из тех, что у меня были до этого момента. «Как понимаешь, денег нам надо очень много, это без учета текущих трат. «Смотря что добудем», — пожал плечами рыжий парень. «Скорлупа и яиц, мантикоры по весу золота идет. Монголора, если слеживают так и вовсе как бриллианты ценятся В целом работа денежная, но очень уж хлопотная. Вот надо тебе, например, мох чесоточный собрать, а ты оделся неподобающе. Потом месяц ходи и чешись». «Месяц?» — Тагай, кажется, немного обалдел от нашего разговора. «Ну, минимум, да», — кивнул Костя. «А если, например, разрыв траву нужно будет, то и вообще можно руки лишиться. Да и сами дикие капища стремятся хлопот доставить». «Давай так», — предложил я, протягивая Жарди руку. «Ты нас сейчас не пугай. До выходных сгоняем в рейд, сами посмотрим, что к чему. Идет». «По рукам», — ответил Костя. «Свяжусь с отцом как можно быстрее, чтобы готовил список». Оставшийся день особых упоминаний не стоит. Разве что божественная еда в столовой, которую мы втроем уплетали за обе щеки, в то время как большинство аристократов жаловалось на отсутствие привычных деликатесов. Дошло до того, что вызвали Бутурлина. Он попробовал пару блюд, а затем стал заставлять жрать это хрючево всех возмущавшихся. На стене вы такого даже по праздникам не увидите! «Так что жарите впрок, а всех, кто откажется, сегодня же вычеркну из списков. Ишь ты, как бабы верещат и жаловаться бегают!» Когда же все опустошили тарелки, Бутурлин с довольным видом произнес. «Все, наелись? В ближайший месяц переходим на рацион стены, чтоб вам жизнь раем не казалась!» Кто-то из аристократов злорадно прошипел, что лучше будет в своей комнате питаться, чем этим хрючевым каждый день давиться. Что сказать? Смертник. Сомневаюсь, что Бутурлин не предусмотрел эту возможность, а потому кого-то ждут сюрпризы. После этого мы получили учебники и поучаствовали в плановом построении. Я сходил к сестре и посмотрел, как устроилась она. Ада оказалась в отличном настроении и по секрету рассказала, что кто-то из девчонок сегодня, сводя личные счеты, подлил какое-то зелье в общую еду. «Так вот, всех скрутила, а меня не взяла!» С победным видом поделилась новостью дня сестра. Мама говорила, что организм постепенно будет перестраиваться под силу. «Надеюсь, это оно!» А я-то как надеялся. Я ведь знал, что со временем у сестры выработалась невосприимчивость даже к некоторым ядам, но это не спасло ее от смерти. «Пообещай мне, что ты такого никогда делать не будешь», — попросил я. Сестра потупила глаза, и я понял, что без ее участия тут тоже не обошлось. «Ну ладно, привыкнет потихоньку к самостоятельной жизни». Мамин браслет на месте, на всякий случай уточнил ее у сестры. «Мало ли, какой ветер в ее голове гуляет!» Ада продемонстрировала плетеный оберег на запястье и показала язык. «Не волнуйся, мамочка!» Придя вечером в комнату, я понял, что вымотан едва ли не сильнее, чем вчера. Даже на душ сил не осталось. Поэтому я только снял верхнюю одежду, упал на кровать и мгновенно заснул. Разбудил меня громогласный и такой знакомый звук тревоги. «Ну, здравствуй, служба!»